И я сумел бы ее за этим застукать. Не для того, чтобы организовать развод. Нет, боцман живо показал бы нам обоим, где раки зимуют. Просто я полагал, что тогда начну относиться к собственной жене не как к супруге, а как к любовнице, имеющей право на мелкие развлечения». Не знаю, может, это я извращенец такой, но мне почему-то даже нравилось, когда мои подруги вели себя достаточно свободно, и сроду я не ревновал, и вообще мне всегда казалось, что я не подвержен этому атавистическому чувству, но оказалось, что дело обстоит отнюдь не так. «Чем этот тип так тебя подкупил? Толстым кошельком или толстым? Но заканчивать мне не захотелось» будь на месте Лоры любая из моих прежних девиц, я не стал бы обрывать фразу. Впрочем, с некоторыми из них я даже и церемоний бы не разводил, дал, наверное, по физиономии, хоть это и не в моих привычках. «Да при чем здесь все это?» — спросила Лора немного сердито. Возникла пауза. «Ну и что теперь?» — спросил я, изобразив бесстрастное выражение, но, видимо, получилось это у меня неважно. «Слава, давай расстанемся окончательно. И даже без лицемерного будем друзьями, хорошо?» «Договорились. Все у нас было замечательно, но мне сейчас пора идти». «Может, подвезти?» «Нет, Слава, не надо. Всего тебя доброго и больше, пожалуйста, не приезжай сюда». «Но не надо». И она быстро отвернулась и пошла прочь. «А я еще несколько минут стоял, как обалдевший». Вот это, что называется, концовочка для романа. Я, конечно, полагал, что он рано или поздно кончится, но не столько же скоро. И не так внезапно и непонятно. В весьма расстроенных чувствах я вернулся к машине, но завел двигатель только когда выкурил сигарету, дабы хоть немного успокоить нервы. Я считал, что в этот день судьба нанесла мне сильнейший удар и думал, что ничего хуже быть уже не может. Но, как показало ближайшее будущее, я несколько заблуждался на этот счет. Наталья с каждым днем выглядела все более нервной. Может быть, потому что как-то чувствовала мои проблемы. И все же эту версию я скоро отмел, как несообразную — Жена совсем не помнила, о чем я с ней разговаривал накануне, отвечала мне не в попад, то и дело застывала, не видяще глядя в одну точку. Значит, если имелись проблемы, то они касались лишь ее и связаны были не со мной. — Что случилось? — Влюбилась, что ли? — спросил я, когда понял, что баранье-рагу, которое она готовила лучше всего на свете, вообще-то повар она тот еще, пересолено до предела. «На себя посмотри!» — огрызнулась Наталья. «Чего это мне на себя смотреть?» — удивился я, и, по-моему, очень натурально. «Со мной все в порядке. Это ты ходишь как потерянная? Мясо пересолила?» «Не нравится, как я готовлю? Нанимай кухарку!» — вспыхнула Наталья. «Я вообще-то сроду не собиралась домохозяйкой быть. Меня уже тошнит от этих кастрюль». «Можно подумать, тебя заставляют насильно этим заниматься!» — проворчал я. «Ты же не работаешь!» как мы и предполагали. Я зарабатываю нормально, папаша твой все время подкидывает. Еще бы я пошла работать. И кем? Что, приказал бы на вокзальной магистрали тряпками трясти? Или в киоске сидеть целый день в конце смены у хозяина отсасывать? Слушай, чего ты несешь? Я начал злиться. Конечно, на улицу или в киоск я тебя ни за что бы не пустил. Нашли бы тебе тепленькое местечко, сидела бы себе полдня... Ноготки полировала, полдня по телефону с подругами трепалась. Нужны мне такие местечки. Так что же тебе надо? Работать ты не хочешь, но это вполне понятно. Домохозяйкой тебе, видите ли, быть тошно. Светской тигрицей хочешь стать. Или львицей, как там, правильно говорят. Наталья потупила взгляд, и я понял, именно этого она и хочет. Шляться по презентациям и раутам, ездить по модным бутикам и ателье, сплетничать с разными стервами, чей бизнес отсуживать у муженьков квартиры и флиртовать в ночных клубах с новыми русскими. А я, чтобы горбатился, зарабатывая на эти ее удовольствия, конечно, получаю я...